Дугин тут же убежал к своим болельщикам. Пора ехать. Жаль, я перед дорогой поесть не успел. Пока доедем, пока приготовим. На местном рынке что-то купить. Пожалуй, так и сделаю. Демченко воркует с бабами. Сыт любовью. Я бы заглянул сейчас в две стрелы, рубанул бы порции три сибирских пельмешек. С общепитом пока все хорошо. Самого страшного не случилось. В этой теме много ученых, если не все, жизнь научила. В общении со сферой общественного питания важно многое. Но главное вот в чем. Держите ноги на педалях. Каждый житель крупного города прекрасно знает, что во вновь открывшийся ресторан, а их в некоторых городах открывается по два десятка в день, нужно бечь полным ходом. Ибо первые месяцы там будет сплошной золотой ништяк. А вот дальше сладкое потребительское поле начинает обрастать минами. Не проходит и трех месяцев, как уже желательно остерегаться при визите, а лучше вообще не ходить, ибо владельцы и персонал начинают себе позволять. И вскоре на разборе уже умеют делать васильковый взор. Так что закон, подавляющий в большинстве случаев, прост. Отсчитали пару месяцев и все. Не тратьте времени даром, сразу идите в новый ресторан. Неприятно, но это опыт. Конечно, на Земле-один помогали отзывы. Вообще-то, в ресторанном деле этим занимаются спецкритики и специздания. Но у нас такое благо не развито. А интернет-отзывы реально помогали. Обычно самый вредный и дотошный пользователь, чуть ли не ежедневно мониторя среду, Первый замечал и оценивал нездоровую динамику. И в определенный момент сообщал сообществу. Слышь, комрады, вы того. Давайте-ка выбирайте теперь вот из этого списка. У прежнего фаворита луковый супец чё-то, извини, того. Хреново стал попахивать. Просто поверьте. Я обычно верил. Иначе, рано или поздно, влипнешь в гадкое. Такова должная схема. Исключения типа стабильного и одинакового во всех странах Макдональдса, потому и знамениты, что держат марку под строжайшим вертикальным контролем. Но таковых мало. А знаете, чем отличается хороший ресторан в понимании французов? Тем, что за 30 лет вашего вхождения внутрь вкус лукового супа не изменится ни на йоту. И все. Только это. Это самое главное. И самое ценное – такие объекты берегут, лишний раз не рекламируют, чтобы полянку не вытоптали. Многие боялись, что нечто подобное случится и у нас. Не случилось? Владельцы точек по сей день держатся на уровне. Наверное, все дело в отсутствии класса документально бедных чиновников-альфонсов, бездарные жены которых и содержат подобный общепит. своевременные мысли. Аппетит растет, придется терпеть. Подошли мужики, да волосы мокрые, форма уже в машинах, почти остыли. «Провалили мы, командир, игру!» — поведал Гублин. «Надо американский футбол затевать. Там реально всех вынеси. Без дурки!» Гемченко махнул рукой. «Мол, да и черт с ним, что теперь убиваться!» Костет усмехнулся. — Ты-то вынесешь, кабан, — сказал он мрачно. — Ты что угодно вынесешь. Мозг мне вынесешь, футболист. Американский. Ворота держать надо было. — А я что, не держал, что ли? — как-то лениво, наверное, уже в десятый раз пробурчал Мишка. — Кроме моих ворот есть и другие, напротив. Некоторые умельцы туда мячи забивают. Они на своих вратарей рычат. — А я и забивал. По инерции пробухтел Костя. «Значит, мало забивал. Хочешь на мое место – становись, а я пну в тебя разок-другой». Было заметно, что футбольная тема иссякла. Устали все, даже спорить лень. Прозвучал свисток, трибуны заревели, другие парни начали борьбу. «А нам пора ехать. В пампасы. Дорога на турбазу действительно пробита». Начиная сразу за разливистым рыбным озером поселка новая трасса петляла межболот, постепенно приближаясь к небольшим холмам, у подножия которых и расположилась турбаза, найденная некогда сталкерами, не состоявшейся обиталище неудачливого английского спасателя. Мы шли двумя машинами, плюс Харлей и Кастета. Никто не сомневается, что Костя вскоре избавится от мотоцикла, просто играет. В реальной жизни и в работе он сталкеру тем более семейного, не нужен. В скрытом рейде мотоцикл неуместен, как транспортное средство маловместителен. Возможности для параллельного осмотра и контроля местности практически отсутствуют. Нарвешься рано или поздно. А пока Харли идет впереди колонны. За ним катит Шнюша под управлением Монгола. Замыкает колонну японский пикап сталкером. За рулем Эрих. В кузове, под предлогом острой необходимости постоянного дежурства, у турели с ПКМ сидит Гоблин, почему-то вместе с Софией. Та тоже дежурит, у машинки что ли. Ехать до турбазы не особенно долго. Добираться быстрее, чем от Белой Церкви до Медового, например. Первый раз я был там пару месяцев назад. Тогда ехали на квадрах, больше двух часов тряслись на кочках. Сейчас на джипах вполне комфортно и споро. И зверей по пути никого не увидели хотя демон обещал показать местечко, где регулярно появляются волки. Дураки они, что ли? Звук двигателя услышат за две версты. Думаю, они вообще отсюда свалили. Места на планете предостаточно. Вскоре машины поднялись на заросший кустарником холм. В темно-хвойном массиве на краю большого болота небольшое пятно одинокой лесной поляны было почти незаметно. Ресорт Монголу. Слушали, ребятки, у меня есть рисунок. Пять звезд. Это Самуил Семенович. Дядя Сэм, как его называют. Старый, но бодрый еврей из Гребиджана. Таежник, охотник, на тиграх один. Гольдбрейх боится дядю Сэма как огня. Семенович моментально вышибает из профессора излишний интеллектуально-еврейский дух. Дед живет на турбазе вместе с женой, Сарой Самуиловной и внуками. Они сейчас тут, на каникулах. Родители работают в государственной агроферме животноводами. Дядь Сэм, мы подъезжаем, как обстановка. Давай, Шамиль, заруливайте. Уж заждались. Тихо все, как бы начато. Это точно. Дядя Сэм из тех редких слонобоев, кто бьет пещерника в глаз, как белку. Но территорию вокруг не зачищает. Охота в этих местах отменная. Даже собака, шестимесячный потомок Колли Эрделя, большую часть времени проводит на привязи. Иначе разгонит всю дичь в округе. Как, Сара Самуиловна? Твою любимую корочку готовит, мусульманин. Кстати, уже. Когда мы подъехали ближе, дорога зашла в широкий вираж. Так удобнее въезжать на поляну к одинокому рубленому дому в лесу. Вру. Уже не к одинокому, рядом с турбазой выстроена небольшая избушка стариков, сарай и склад, баня и широкий навес для техники. Пока там стоит лишь квадроцикл деда, особая гордость турбазы, открытый очаг во дворе, тоже под навесом, но с отверстием дымоходом в конусе, здесь дорогу сталкеры прорезали бензопилами, короткие пеньки мелькают между колесами. Вскоре. Колонна выкатилась на поляну. Встречающий нас дедок быстро распределил технику по местам стоянки. Все начали выгружаться, перетаскивать привезенную в избу. Собаку пришлось отвязать сразу. Пес ошалел от такого количества гостей. Еще удавится в ошейнике. Над поляной стоит густой запах жареного мяса. Я сейчас умру. Из избушки выскочили пацанята пяти и семи лет. Уже зная тему, с криками помчались к гоблину. Мишка вручил им подарки от родителей и свои, после чего опять полез в джип, уже с карапетами на руках. «Самуил Семенович, я ребятишек прокачу недалеко. Может, постреляем маленько?» Дед кивнул. «Мальчишки тут воспитываются в духе Фенемора Купера». Монгул с Вальтером сразу собрались на охоту. «Сходите, мальчики!» Полутора километрах на юго-восток есть вытянутая поляна, Сэм указал направление. Шамиль знаешь? Тот кивнул. Цесарки знатные. И кабания тропа есть. Хотя этих можешь не врать. У меня второй свеженький сарайки висит, если мало будет. А первый уже вертится. Принимайте смену. Не стариковское это дело. Вертил крутить. Я первым делом проверил связь с башней. В свое время! Мангул залез на самый высокий кедр, поставил пару антенн. Не ахти, но до замка и кордона добивает уверенно. Трансивер стоит у деда в избе. Да я и свой подключил, привык к собственной связи. Женщины собрались в баню. Она тут особенная. Стоит прямо на ручье. В люке вода под ногами. Как здесь хорошо. Райский уголок. Удивительно красивый лес на краю болота. Казалось бы, везде он одинаковый. Нет, не так. Этот сказочный, заповедный. И плохое в нем не чувствуется. А таких мест, тяжелых, гнетущих что ли, в окрестностях хватает. Заходишь и сразу понимаешь, нехорошее место. Тема нехорошести места для кого-то отдает желтизной. Для кого-то... Она не актуальна в силу материалистической или духовной ортодоксальности. Но так или иначе, она регулярно артикулируется в слухах. Вопрос периодически задается. Значит, он есть. А уж что делать с такой информацией, каждый решает сам. Здесь же, в мире, сотворенном смотрящими, допускать можно что угодно. Есть места. Неуютно там, но по-разному. Причем неуютно отнюдь не по силе воздействия, а по его характеру. Я так думаю, что феномен возникновения нехорошего места сложнее, чем может показаться. В одних местах у человека просто возникает некая фобия и неприязнь памяти, сознательный или подсознательный страх былых непонятных событий. А вот в других – элементы непонятной паники и острое желание сбежать к чертовой матери в течение минуты. Каждый может верить или не верить в эту жуть, однако каждый же из вас сможет прочувствовать то, о чем я говорю, наложив увиденное, а это немало людей испытали еще на Земле один, на свой склад характера и свое восприятие местности. Что уж говорить о сюрпризах пятой платформы. Одно нехорошее место я точно видел, как раз во время рейдов, в меня вытащили ребята. Если будете в тех краях, наведайтесь, коль не страшно. Это на Пакистанке, перед самым поворотом грунтовой дороги на восток. Там справа есть не то, чтобы дорожка, просто проезд с подъемом на горку, с километром между скалами, потом на каменистую полянку. Теперь вам осталось подняться чуть выше россыпи больших квадратных камней, напоминающих разваленный мегалитр. И идите в небольшой распадок совершенно лысого склона. Там поймете, о чем я говорю. Такое впечатление, что отсюда некогда ушли странные люди, попавшие в беду, и с тех пор злая аура места доминирует настолько, что находиться там долго невозможно. Все, кто там побывал, как один отмечают чувство страха и ощущение полной подконтрольности, какое-то внешнее воздействие, словно следит кто-то за тобой, словно чьи-то пристальные внимательные глаза сканируют каждое твое движение, И тихий шум кажется грохотом. Это действительно нехорошее место. Анализировать это я не возьмусь. В наших краях через день проживания в чистом поле поверишь во все что угодно. Надо думать, что вся нехорошесть таких мест вызвана не только воздействием смотрящих на среду, но и еще какими-то факторами. Магнитные поля, и их переплетение, выходы подземных газов, особенности освещения и преломления света. Достоверных факторов я не знаю и ничего не буду категорически утверждать. Ведь все это достаточно субъективно, а степень восприятия у всех людей разная. Что же, на то она и тайна. Но я никогда не забуду, как почти всегда серьезный монгол уже через 5 минут в неожиданно наступившей полной тишине спросил у меня. «Юра, тебе не кажется, что справа кто-то смотрит нам в спину?» «Проклятие!» Я тоже это почувствовал, резко, неожиданно, с какой-то падающей на плечи тяжестью. Злой взгляд чужого, какого-то неземного существа. Помню, что стремительно появилась мысль схватиться за ствол, благо в них недостатка не было. Но все вышло совершенно иначе. Демченко неожиданно рявкнул, мы снялись и драпанули. У мужиков, как я понял, даже некая карта есть с такими отметками. Но они ее никогда и никому не показывают, даже мне. Ходоков в анклаве более чем достаточно. Случаев, подобных тому, что упомянул, вы при желании наслушаетесь в досталь. Посидите вечерком в Гавани, когда охотники собираются в посаде на сдачу шкур. Аналогичных баек, повествующих о некой мистической причинно-следственной связи, можно услышать очень много. Воспринимать их можно по-разному.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 мол, сами понимаете, байка, помогая себе в изложении, тональностью, мимикой и акцентами. Иногда за внешней юмористичностью рассказчика кроется смущение, все равно ведь не поверят. Но порой интереснейший рассказ из разряда явных небылиц повествуется спокойно, вдумчиво и на удивление серьезно, невзирая на мистичность или запредельную неправдоподобность сюжета. Это происходит в тех случаях, Когда какой-нибудь охотник с кордона, человек опытный, проживший в отрыве от цивилизации достаточно долго, научается видеть в череде происходящих с ним событий нечто важное, веское, пусть и необъяснимое. И совсем не обязательно, чтобы в рассказе присутствовал напористый драматизм или тем более трагедия. Нет. Слушаешь вроде бы обычные ситуации. цепляет. Серьезностью восприятие цепляет. — Ладно, хватит об этом. Вот уже и девушки из бани вышли, кинулись накрывать на стол. Юрка! — кто-то трунул меня за плечо. Я вздрогнул. — О чем задумался? — спросил Вальтер на почти уже нормальном русском, продолжая медленно накручивать вертел. — Держи! — отрезал кусок. — Вижу, ты есть голодный? — А? — Да так. — Если честно, о мистическом. Немец внимательно посмотрел на меня. Природа заставляет думать о мистике. Я правильно сказал? Почти. Когда мы с Эрихом бродили в лесах на северном берегу Шпрея, нашли одно такое странное место. Расскажу тебе, но потом. Сегодня праздник. Правильно! Сегодня лучше не стоит, поежился я. Как выяснилось, пока мы с Вальтером возились у жаровни, «Пока я размышлял о странном, народ уже собрался в избе. Все ждут жареного порося, но кроме монгола с дядей Сэмом. Уже стемнело, хозяин активировал четыре датчика движения, установленных в глубине леса по краям поляны. Точно, все уже собрались. Девчата, правда, откатили в сторону. Им наши базары поперек горла, там свои интересы. На столе всякое разное». Основное спасибо повидле и вкусной марте. Спиртное мы покупали в гославке, но еще и самогончику из медового припасли. Основная масса поздравила Серегу в замке. Тут близкие люди. Демон Маккенни. Шериф прорезался. Серег, бери трубу. Демон Маккенни. В канале. Петь, ты где? Поезжаем, Я с Гондой! Дуген сказал, что выберется чуть позже!» «Да ты что! Гриша из Берлина прикатил? Здорово! На чем вы?» «Так глядишь, и Сотников надумает заявиться! Уж больно добрая компания склеивается на точки!» «Правильно сталкеры решили праздновать днюху на турбазе, а не в кабаке! Тут круче!» «Как на чем? На Урале моем!» Гриша в коляске трясется, автомат по зубам колотил. Ребят, мы тут не заблудимся в гибрих? Шутит шериф, чтоб он заблудился. Гоблин выскочил с места, махнул рукой. Эрих с ним. Серега, понимающий, глянул, кивнул. Пятя сейчас встретит, мужики на пикапе выдвигаются. Добро! Давай, ждем. Ну все. Сейчас тут начнется отжиг с танцами. Придется идти назад, греть порося дальше, чтобы с первых тостов под горячее все начать взрыв местности. Грядет страшная русская гульба. Обреченно махнул Вальтеру, мол, сейчас подтянусь. Сел, незаметно придвигая к себе некоторые тарелки. Хоть чуть-чуть, сколько же можно ждать. Юра, Вальтер, вы пока намахните по малой. Не торопитесь. Ага, Валя, давай мажем, додвинем к жаровне. Юр, может, с собой возьмем? Адаптировался немец, молодца. Я сидел, торопливо закидывая в себя закуски, и слушал край текущего разговора. Демченко пояснял дяде сыну, а тот с наслаждением впитывал последние слухи. Самуил Семенович, в силу своей должности, один из самых осведомленных людей анклава. Чего только не наслушается, разные люди здесь бывают. Так вот, канадцы и будут до поры молчать. Или им нужно объявляться, знакомиться, обозначать планы и интересы. Мотивы странных действий. Светить грузинский монокластер. А канадцы прекрасно понимают, какие это вызовет эмоции. А только потом претензии. Ибо пошлют. Типа вы кто такие вообще? Думаешь, союз с французами – это и есть их главный план? Это франки сначала так думали. Столица-то у соседей – Квебек, неспроста же. Главный – этнический француз. Вот и помнилась Сильвикас – великая французская агрегация. Точнее, просто вариант некого радикального прорыва. Франки тоже натерпелись достаточно. Может, я и не прав, это мое мнение. А теперь? То, что вбито штатами в голову североамериканцам, никакой этничностью просто так не вышибешь. США ведь поблизости нет, а огромный мир тут. Без хозяина. Как так? Вот канадцы, допусти такое, и подумали, а чем мы хуже юсовцев? Мы тоже удальцы, ага. То есть франки что-то такое начинают понимать? Да черт их знает. Непонятно еще. Будем выяснять дальше. Но за Солью едут. Работы много. Сперва нужно промзону освоить путем. Сейчас нам крошечный гарнизон. Три человека от Дугина и мы на скоками. Но Эдгар теперь чаще катается. Там совсем рядом. За подходами поглядывает. Реку слушает. Потом спланировать в промзоне ВПП с заправкой. Тогда с подскоком через дальний пост можно будет полетать над побережьем, конкретно поснимать поверхность, оценить движуху. — А что вам океан-то залип, парни? Демшинка поставил стакан и с недоумением посмотрел на деда. — Семенович, а я что, не сказал тебе еще? — Извини тогда, реально устал за день. Или это я Дугину говорил? — Рассказывай, старый еврей от нетерпения потер ладони об штаны. Допросили мы тех орлов недаром, хоть гоблин, может, и перестарался немного, самую малость. У канадцев появился воодушевляющий фактор, они же недавно с бритами связались. Ну, знаешь ведь, сейчас весь эфир в ЗАСе идет, открытых переговоров давно уж нет, так, Юра? Я кивнул, торопливо доедая очередной кусок колбасы. Так что правильнее будет сказать, англичанка с ними связалась. Видать, потыкались бритты, постучались к американцам. Те далеко, не помощники друг другу. Смотрящие, как специально двух великих выключили, раскидали по дальним углам США и Китай. Вот англичанка и решила активизироваться на местном рынке. Вышли с дельным предложением. Создать заново Британский союз. Новую империю, ни много ни мало. Да иди ты! Чтоб поросенок меня не влез. Ясно. Значит, Франки снова в метаниях. С кайфом задумался дед. Можем только предполагать. Англичанка действует грамотно. Как мы поняли, они и австралийцев ищут, а швейцарцев, похоже, уже где-то нашли. Но это только по слухам. На улице послышался шум двигателей. Наши приехали. Пропадена эта политика! Меня сегодня что-то совсем другое вставило. Чувствую, напрошусь опять с мужиками, уже в промзону. Гостет вчера мельком сказал, что там еще одно нехорошее место поблизости имеется. Решил заняться вопросом, собрать данные. Сами знаете, как я люблю списки. А пока днюха. С днем рождения, сталкер!